Глава четырнадцатая Поначалу идея расплатиться с княгиней Рогозиной по долгам отца показалась графу вислоцкому замечательной. В залоге у Анны Павловны как гарантия оплаты находилась старинная шкатулка с частью матушкиных драгоценностей, и эту шкатулку Николай Алексеевич желал непременно себе вернуть. Полученное им субботним утром письмо от незнакомого полковника Смолового из полицейского управления, дворник графа, побоявшись серьезного полицая, сразу притащил конверт хозяину, навело тогда графа на мысль о своеобразном способе уплаты долга. Впоследствии княгиня и сама подтвердила свои намерения относительно шкатулки, так что решение о переезде в особняк княгине было правильным, но сейчас, на второй день расследования, Сидя в отвратительно неудобном низком кресле и неотрывно глядя в порывисто вздымающуюся при каждом шумном вдохе спину полицейского, граф понимал, что так просто, как ему казалось поначалу, он с долгом не расплатится. Все его навыки и способности, которыми он гордился и на которые безмерно уповал, не принесли пока никакой ясности насчет ситуации в мраморном слоне. Разрозненные факты, обрывки бесед и собственных домыслов роились и мельтешили в голове Веслоцкого, подобно разноцветным маскам, кружащимся во время маскарада. И, казалось, еще больше запутывали Николая Алексеевича. Смоловой, за последние десять минут не проранивший ни слова, тоже находился в напряженных раздумьях. Пересматривая протоколы допросов и вспоминая свои впечатления от проведенных бесед, Полицейский выстраивал последовательность действий душегуба. Хотя надо отметить, что Илья Наумович уже назначил виновного в этом деле и сейчас усердно натягивал факты на свою гипотезу, стараясь превратить ее в истину. Но мысли не хотели выполнять команды и не выстраивались по стойке смирно, а вяло извиваясь, сплетались в большой рваный клубок. В допросной ожидали Ольгу Григорьевну. Она была одной из четырех особ из короткого списка Ильи Наумовича, с которыми он планировал побеседовать в особняке. Помимо Лисиной оставался Борис Добронравов, в данный момент отсутствующий по причине сопровождения сестры к модистке, Лизавета отправилась покупать траурную шляпку с вуалью. Сама хозяйка особняка, в котором произошли уже два убийства, княгиня Анна Павловна Рогозина, и завершала список больная горничная Дуня, которая вряд ли что знала, потому полковник просто обходил строчку с ее именем стороной. Здоровье княгини по-прежнему вызывало опасения. Доктор Линнер просил полковника отложить беседу со старой дамой на максимально возможный срок. Лисина же, неотрывно находившаяся подле своей благодетельницы, должна была спуститься для допроса. Ожидание затягивалось. Чтобы размять затекшую ногу, Николай Алексеевич поднялся и подошел к окну. Сейчас его мысли занимала Варя Мелех, при первой встрече показавшаяся пустой и неинтересной особой. Теперь же образ Варвары полыхал огнем, не отпуская внимания графа. Мягкие черты лица, безвольные движения наполнились неожиданной силой и решимостью от обрушившегося на Варю горя. Но как так получилось, что Варя была влюблена в садовника? Что граф понял по короткой обмолвке барышни во время ее беседы со Смоловым, а вислоцкий накануне этого не заметил? Не мог граф знать, что вчера этих чувств еще не было. Это впечатление, оказанное слабой барышней на графа, постепенно трансформировалось в исходившее из глубины сердца искреннее желание раскрыть преступление и найти убийцу. Это впечатление, оказанное слабой барышней на графа, Постепенно трансформировалось восходившее из глубины сердца искреннее желание раскрыть преступление и найти убийцу. Решимость действовать, несмотря на страх быть осмеянным из-за своего уродства, несмотря на сильную боль при всякого рода движении, несмотря на потерю уверенности в своих способностях, росла и крепла с каждой минутой. Теперь поиск душегуба виделся графу не способом уплатить отцовский долг, а способом явиться самому настоящим человеком, достойным своего собственного уважения. Дверь столовой распахнулась. Вошел молодой полицейский с выражением растерянности на лице, приблизился к полковнику. — И где, собственно говоря, эта лисина? — по-стариковски ворчливо начал Илья Наумович. — Отказывается идти, — отрапортовал молодец на одном дыхании. Набросилась на меня с ремнем, когда я попытался заглянуть в комнату. Говорит, что не оставит хозяйку одну, только ежели Елизавета Антоновна и Варвара Фирсовна ее подменят. А лучше говорит, чтоб...» Тут он задохнулся и замолчал, пытаясь перевести дыхание. «Ну что еще? нетерпеливо потребовал смоловой. «Чтоб доктор ленор тоже непременно присутствовал». «Хм...» — полковник поскрёб волосатые щеки и задумался. «Может, и вправду вызвать доктора?» — Тогда и с княгиней побеседовать можно будет. — Знаешь что? — кивнул он молодцу. — Езжай за Линором. Авось к этому времени добронравовы воротится, вот я со всеми сразу и потолкую, а покамест приму примук, я предложение столичного Мелиха и запью чаю. Еще час назад граф Веслоткий воспользовался бы ситуацией и спрятался в своей норе, Но теперь он решил, несмотря на косые взгляды находившихся в доме людей, в том числе многочисленные прислуги, пройтись по этажам и коридорам. Серьезность намерений графа выдавала и выражение его лица. До этого почти всегда Николай Алексеевич выглядел отстраненным, погруженным в свои мысли. Сейчас же в его темно-зеленых глазах появились наблюдательность, живость и цепкость. Бродя по дому... Глухо постукивая тростью, граф заглядывал во все подряд комнаты и залы, выискивал неинтересные детали и еле заметные мелочи, перекидывался парой слов с каждым встречным. Перевести дух получилось на кухне. Здесь Николай Алексеевич наткнулся на француженку, которая тут же окружила его заботой. Графу было предложено удобное кресло и тончайшего костяного фарфора чашка крепкого кофе. Веслоцкий, недолго думая, согласился. Аромат напитка, вдыхаемый им с закрытыми глазами, втекал через расширенные ноздри и проникал в легкие, вызывая пьянящее чувство терпкой, бодрящей свежести. Так всегда граф сначала напивался запахом, а потом только пробовал кофе на вкус. «Просто превосходно!» — одобрительно кивнул он. «Зерна из Аргентины?» «У вас тонкий вкус, сударь!» — горкнула француженка. Обычно их путают с бразилским кофе». У плиты спиной к беседовавшим стоял высокий худой мужчина. Он ловко управлялся с полдюжиной ковшиков и кастрюлик, попеременно что-то мешая то в одной, то в другой, и добавляя почти не глядя разложенные рядом ингредиенты в только ему известных пропорциях. Клубы белого дыма поднимались к потемневшему потолку, а пряные запахи возбуждали аппетит. В желистых руках главного повара блеснул нож. Продолжая смотреть на содержимое кастрюль, месье Ришар отточенными движениями начал шинковать длинные белые корешки. «Ах, как это все неудачно!» Неожиданно жалобным голосом воскликнул он и отбросил в сторону корень ей нож. «Ужасное безобразие!» Мадам Дабль, до этого спокойная и сдержанная, неловко дернулась, взмахнула корявой рукой И задела нарезанные от отчего они посыпались на каменный пол. — Прости, прости меня! — запричитала она. — Я пойду и поговорю с полицейским, попрошу его отдать твой нож. — Сделай милость, Агата, то мой любимый, без него все из рук валится. Никак не могу к новому приспособиться. Повар тяжело вздохнул и потер покрасневшие от дыма глаза. — И какой идиот сообразил взять мой самый лучший нож! «Почему он не взял любой другой? Почему именно мой любимый?» Мадам Дабль приблизилась к Сильвену и положила руку ему на плечо. Она была почти одного с ним роста и комплекции, такая же высокая и прямая. «Я все сделаю, что в моих силах», — понизила она голос. «Потерпите еще немного». Дверь открылась, и на пороге вырос генерал Зорин. Его крупная фигура заняла почти весь проем. Увидев графа с кофейной чашкой, Зорин расплылся в улыбке. «Я, как всегда, вовремя!» «Агата, милочка, и мне чего-нибудь плесни, лучше красненького. Ну, вы знаете мои вкусы». Из дальнейших повествований Константина Федоровича граф узнал, что Борис уже вернулся, только без сестры. Лизавета у мадистки встретила свою подругу и отослала брата домой. Отсюда Зорин сделал вывод, что барышни собираются предаться любимому женскому делу, то есть делиться друг с другом разнообразными новостями, а попросту сплетничать. По блестящим глазам и топорщившимся в стороны седыму сам генерала, граф понял, что до сего момента Зорин уже успел где-то угоститься бокалом вина, а возможно, и двумя. С маловой ищейка отменная. Это видно потому, как он ест. Генерал перескочил на новую тему. «Какой сейчас стол был накрыт к чаю! Ах, ах!» — Зорин почмокал. «Жаль, сударь, что вы не присоединились к нам. Так вот, скажу я вам, ежели посмотреть, как Илья Наумч потребляет различные колбасы, а вот сыры вниманием обходит, то становится ясно, что он хищник, настоящий волк. Ежели бы это преступник увидел, то непременно струсил бы и постарался бы с таким сыщиком дел не иметь» плесни мне, милая, еще немножко. И графу. Вежливо извинившись, здесь он насмотрелся и наслушался уже вдоволь, Николай Алексеевич продолжил обход особняка княгини. Теперь предстояло испытание не из легких. Путь лежал по лестнице на второй этаж. Неожиданным препятствием стал ворсистый ковер, прикрученный к ступеням с помощью металлических скоб. В своем доме Веслоцкий подобных роскошеств не держал, После трагедии все ковры, как нежелательные препятствия, были из дома убраны, и бы ходить по мягкой, обволакивающей ноги поверхности было значительно сложнее, чем по ровному полу. Восхождение отняло значительно больше времени и сил, чем рассчитывал Николай Алексеевич. Еще не преодолев середины лестницы, он начал жалеть о своем решении и почти сдался, мысленно договариваясь с собой о том что с больной ногой ему надо бы вернуться в кабинет и принять новую порцию лекарства. В это время с ним поравнялся Борис Добронравов и, вежливо поклонившись, проворно взлетел на второй этаж и повернул налево. Граф услышал стук в дверь. Борис шел не в свою комнату. А так как Лиза еще не вернулась, значит, молодой человек, вероятнее всего, стучал в дверь Вари Мелех. Напоминание о промахах графа придало ему сил продолжить карабкаться вверх. Одной рукой, опираясь на дубовые перила, другой сжимая трость, по одному шагу, переводя дыхание после каждого рывка, сводившего судорогой левую ногу, Веслоцкий приближался к своей цели. Скрипнула дверь. Граф замер, не дойдя последней десяток ступеней. «Варя, вы заняты?» — раздался еле слышный голос Бориса. «Как вы бледны!» «Хотите, я принесу вам капли?» В ответ зашелестел нежный женский голос, но разобрать слов у графа не получилось. «Прошу, не отказывайтесь от моей помощи», — опять послышался голос Добронравова. Говорил он с чувством. «Я от всей души за вас переживаю. Папенька ваш случайно мне рассказал, что вам плохо на допросе сделалось. Он попросил присмотреть за вами и не говорить, откуда мне это известно. Но я вот гляжу сейчас на вас...» И понимаю, что не могу и не хочу вас обманывать или что-то недоговаривать. Хочу быть всегда открытым и честным с вами. Только вы не сердитесь на папеньку. Он вам добра желает, как и я. Веслоцкий услышал шуршание женского платья. Значит, Варя вышла из комнаты в коридор. — Я вам признательна, Борис Антонович, — холодно ответила она. — Да только поздно все это. А папеньке передайте, что не переменю уж больше я своего решения. И не стоит вам впредь меня тревожить. Прошу. Ваш отказ только укрепляет мои намерения и чувства. Неожиданно пылко заговорил Борис. Я буду добиваться вас. Вы можете поступать, как вам вздумается. Вы свободный человек. Варя смолкла. Значит, вы разрешаете мне? Хлопнула дверь. Граф вздохнул. В таком настроении ему не было смысла в беседах ни с Борисом, ни с Варварой. Добронравов выскочил на лестницу, чуть не столкнувшись с Веслоцким. Помчался вниз. Сделав последние усилия, граф преодолел несколько ступеней и оказался в коридоре второго этажа. Прислонившись к стене, он с силой вцепился в бедро больной ноги, подавляя этим начинавшуюся дрожь. Оставалось последнее место, куда можно было отправиться — покой книги Нерогозиной. Тем более, что Лисина тоже находилась там. Чая было опустошено уже три чайника причем последний допивался в приятной компании доктора Грега Линнера, а Елизавета Антоновна Добронравова еще не воротилась. Беспокойство по поводу впустую утекающего времени начало расти у смолового, да и доктор, как зашел на порог, объявил, что торопится. — Негоже больше откладывать и оттягивать, — засопел полковник, утираясь крахмальной салфеткой и выбираясь из-за стола. — Пройдемте с княгини, — обратился он к доктору Линнеру. У меня к ней тоже вопросы имеются, а в вашем присутствии мне покойнее будет их делать. А коли Елизавета Антоновна явится, это было уже адресовано писарю, которого полицейский решил в покое княгини не брать, проси ее вместе с госпожой мелих подняться к Анне Павловне. Полковник Смоловой уже неплохо ориентировался в большом особняке княгини Рогозиной и безошибочно проделал путь до покоя в хозяйке. Следом за ним шел доктор с большим кожаным саквояжем в руке. На стук выглянула голова в желтом чепце и, заметив доктора, сморщилась в подобие улыбки. Полицейского Желисина взглядом не удостоила и попыталась даже не пропустить в комнату. А этого, мелочка, я бы вам не советовал. С маловой уверенным жестом освободил дорогу от сутулой фигуры Ольги Григорьевны. «Я здесь при исполнении, и препятствия, учиняемые вами, могу истолковать как хулиганство со всеми вытекающими из этого последствиями». Лисина вздрогнула, бросилась вдогонку за полицейским, злобно шипя ему в спину. «Анна Павловна отдыхает, и не вздумайте тревожить ее по пустякам». «Два убийства, милочка, это не пустяки», — резко осадил Лисину полковник. «А за здоровьем княгини доктор пронаблюдает». Смоловой резко остановился, уперев выпуклые глазки в сидящего на стуле рядом с постелью княгини графа Веслотского. По всему было видно, что граф здесь давно, и задушевная беседа с княгиней приятна обоим. «Вот так сюрприз!» — оскалялся полковник, пытаясь скрыть возмущение и досаду, охватившие его. «Не ожидал вас здесь увидеть. Думал, опять в кабинет отправились, перед камином ножки греть». Граф поднялся, давая место доктору, и, не удостоив полицейского ответом, отошел к окну. Тем временем доктор Линнер проводил осмотр своей пациентки. «Как вы себя чувствуете, княгиня?» — деловито спросил он, присаживаясь рядом и начиная считать пульс, глядя на карманные часы. Как и граф, Анна Павловна на заданный ей вопрос не ответила, а приподнявшись на локте, чем вызвала приступ паники и суеты у Лисиной, вонзила острый взгляд в Смолового. «А каких это двух убийствах вы толкуете?» Старуха сердито отмахнулась от попытки Ольги Григорьевны поправить съехавшую подушку. Все ее внимание было направлено на бедного полковника, который не знал, что ему в этой ситуации делать. Доктор не проинструктировал его, о чем можно говорить с умирающей, о чем нельзя. Подумав о последствиях, которые могли выпасть на его долю случись что с княгиней во время их разговора, Смоловой решил про себя, что спорить со старухой не будет». Такого позора в жизни Ильи Наумовича не случалось давно. Он, как неопытный юнец, стоял словно перед начальником и с запинками отвечал на десяток вопросов. Причем на большинство из них он сам ответов не знал и с трусливостью зайца оборачивался на графа Веслоцкого, ища и не получая от него поддержки. Так получилось, что вовсе не полковник допрашивал Рогозину, как изначально планировал, а княгиня его в результате чего смоловой во всей красе испытал на своей шкуре, что значит быть допрошенным. Княгиня, надо отдать ей должное, все новости принимала с ледяным спокойствием. Вскоре пожаловали барышни Добронравова и Мелех, полковник с облегчением вздохнул, взял под локоток лисину и поволок ее в допросную, оставив доктора исполнять свой врачебный долг. Надежда, что Веслоцкий, свидетель его позора, останется с княгиней, не оправдалась. Граф неуверенным шагом двинулся следом за рассерженным полковником и упирающейся лисиной.